Первое свидание Александра с Людовиком XVIII оставило у царя крайне неблагоприятное впечатление. Он был готов раскаиваться в с в е р ш е н н о м но уже было поздно что-либо изменять. Королю было дано ясно понять, что надо признать важнейшие изменения, п р о и с ш е д ш и е за годы революции. Прежде чем вступить в столицу Франции, король должен был 2 мая подписать так называемый с е н п у а н с к и й манифест. В нем говорилось: «Мы, Людовик, милостью Божией король Франции и Наварры, решив принять либеральную конституцию и не считая возможным принять такую конституцию, которая не минуемо потребует дальнейших исправлений, создаваем на десятое число июня Сенат и законодательный корпус, обязуясь представить на их рассмотрение работу». которую мы выполнили вместе с комиссией, выбранной из состава обоих этих учреждений, и положить в основу этой конституции представительную форму п р а в л е н и я ватирование налогов палатами, свободу печати, свободу совести и неотменимость продажи национальных имуществ, сохранение почетного региона. После энергичного стиля коротких приказов Наполеона французы с удивлением прислушивались к этому набору б и т и е в а т ы х блинных, ложных предложений. Так называемый о т т о и р о в а н н о й конституции во Франции был установлен переходный режим. Восстановить полностью старую монархию оказалось невозможным. Это превышало силы даже ничего не забывших бурбонов. Политический строй, образовавшийся при первой реставрации, з н а м е н о в а л собой шаг по пути к созданию буржуазной монархии. Людовик XVIII должен был считаться с людьми, облегчившими ему в о ш е с т в и е на трон, о с т а в а в ш и й с я еще шаг. Первое правительство Людовика XVIII возглавлял т а й л е р а н военным министром стал маршал Сульт, большинство наполеоновских маршалов и генералов, признавших новую власть. сохранила командные посты. Но почувствовал себя чуть прочнее в с е д л е король в о т о б е н н о с т и его брак, графды Артуа и крайние роялисты попытались осуществить реконкисту, отвоевание потерянного в о з в р а щ е н и е утраченных позиций. Шаг за шагом была восстановлена власть церкви, ее приоритет государства, высшие должности замещались эмигрантами. не обладавшими никакими талантами и не имевшими никаких заслуг, кроме д в а д ц л е т н е й борьбы против французского народа. а в е я н о й с л а в о й п о п у л я р н о й в армии т р е х ц в е т н ы й знамя знамя французской революции было заменено белым знаменем бурбонов. Трехцветную кокарду заменили белой кокардой с лилией. День 21 января, день катни Людовика XVI, превратился в день национальной скорби. Народ сначала с удивлением, затем все с большим раздражением и негодованием следил за деятельностью этих странных господ, так з а н о с ч и в о и высокомерно р а с п о р я ж а в ш и х с я стране, жившей столько лет без них и против них. Из р а з л и ч н о г о р о д а листков, газет, публицистики, в с п л ы в а в ш и й как пена на поверхность, можно было составить представление о том, к чему стремились вернувшиеся тени прошлого. Речь шла не только о восстановлении утраченных традиций, добрых обычаев страны. Вернувшись эмигрантов, привлекал не только белый цвет эмблемы вновь воцарившейся династии. Этим озлобленным людям, 20 лет ютившимся в прихожих и подворотнях европейских с т о л и т при всем их показном презрении к реальным интересам века, были высшей степени свойственные прозаические побуждения, в том числе большой интерес к тому, что они в ы с о к о м е р н о называли п р е з р е н н ы м металлом. Вернувшись в почти незнакомую им страну, они на правах первородства жадно вцепились зубами в государственный пирог. Король раздавал на право и налево т и н и к у р ы должности, п р и н о с и в ш и е большой доход и не сопряженные ни с какими обязанностями. Но этого было мало, и всех дарований со словия Они сохранили лишь одно — умение тратить деньги без счета. Денег им всегда не доставало. Общим требованием р о я л и с т о в стало требование возвращения их бывших владений и м у щ е с т в перешедших к новым собственникам. Королевским орденансам ту часть национальных имуществ, то есть к о н ф и с к о в а н н ы х в свое время земель, которая еще не была распродана, возвратили бывшим владельцам. но и этого оказалось недостаточно. Подготавливался новый шаг — отчуждение владений, перешедших в новые руки, п е р е д а ч е й старым владельцам. т о была опасная тенденция пересмотреть все материальные итоги революции и наполеоновской эпохи. Задача эта едва ли была по плечу р е я л и с т о м но она вызывала беспокойство, общественные раздражения. Прошло немного времени, но за несколько месяцев новой в л а с т ь являвшиеся на деле во д в р а т о м к давно отвергнутой с т а р и н е сумела восстановить против себя весь народ. Крестьяне с должным основанием опасались, что помещики, старые сеньоры и церковники отнимут у них землю, восстановят ненавистную десятину, старые ф е о д а л ь н о й поборы. Многие новые собственники боялись за свои владения, их права ставились под сомнение. возникала угроза нового перераспределения собственности на с е й р а з в интересах вернувшихся вместе с королем эмигрантов. Армия была оскорблена пренебрежением к ее былым заслугам, подчеркнутым неуважением к подвигам и жертвам двадцатилетней эпохи. Многие боевые генералы и офицеры были уволены в отставку, их места заняли дворяне и эмигранты. не имевшие в послужном списке ничего, кроме преступлений против французского народа. Тоже высокомерные, с к о р е и невежественные, заносчивые бездарности из окружения короля и его брата графа де Артуа потребовали и получили высшие командные должности в армии. Прославленные полководцы, знаменитые маршалы должны были потесниться, чтобы уступить жадные до денег и чинов эмигрантской своре первые места. Дама высшего света, так именовали себя приживалки иммигрантского королевского двора, отсмеяли и оскорбили жену маршала н е В Ее л и ц е было с к о р б л е н и храбрейший из храбрых, герой б а й л е н а генерал Дюпон, преданный в свое время военному суду, был назначен членом правительства. Армия усмотрела в этом странном назначении намеренный вызов. б у р ь е н избанный Наполеоном за взятки и пизнократство, был назначен министром полиции. н е л ь з е было сомневаться в смысле этого назначения. Бывший товарищ и секретарь Бонапарта, превосходно осведомленный о положении в руководящем штабе бонапартийской партии, должен был обеспечить расправу над ней. Приверженцы графа де Артуа давно уже об этом мечтали. Все классы общества в той или иной мере оказались задетыми политикой новых господ. За недолгое время первой реставрации Бурбоны и их приспешники смогли обнаружить талант лишь в одном — п о р о д и т е л ь н о м даре восстанавливать тех против себя. Не прошло и полугода с о дня в о ц а р е н и я Людовика XVIII, как в стране сложилась широкая оппозиция, и более того, заговоры против реставрированной королевской власти. с а л о н герцогини Боссано стал штаб-квартирой а н т и р а и н с к о й оппозиции. Комплименты красивой хозяйки здесь ц е н и т меньше, чем насмешки над королевским двором. Мерилом общего недовольства могло служить поведение Пуше. При его непреодолимой склонности к интриге он не мог остаться сторонним наблюдателем событий. Он написал письмо Наполеону. Рекомендую ему перебраться в Соединенные Штаты Америки. Затем он сообщил об этом п и с ь м е графу де Артуа, изображая его как форму заботы о б л а г е новой династии. Наполеон на острове Эльба будет для Италии, для Франции, для всей Европы тем же, что Везувий рядом с Неаполем. Но старания фушей не были оценены. Герцог Отранский. Трижды предлагал бурбонам свои услуги и трижды они были отвергнуты. Тогда всегда осмотрительный Фуше счел разумным открыто примкнуть к антиправительственной оппозиции. Он стал посещать салон герцогини Бастано. Он приходил сюда не ради красивых женщин, в этом его никто не подозревал. Он начал плести паутину нового заговора на сей раз против династии Бурбонов. Ни все в этих тайных переговорах зимой 1815 года можно считать выясненным до конца. Мемуаристы, участвовавшие в этих секретных беседах, пополне в понятно м м о т и в а м старались запутать историю этой конспирации до крайности. Все же можно считать установленным, что в той или иной мере к заговору или анти-рыльиским переговорам были причастны ф у ш е Тибодо. Лавалет, Реньё де т е н Анжели, Эрлон, Лалиман и другие. К чему они стремились? о б щ и м что их объединяло, была враждебность к режиму бурбонов, сознание необходимости перемен. Но дальше начиналась область разногласий. Одни хотели установления диктатуры Евгения Богарне, другие предлагали передать власть Латру Карно. Третьи мечтали о возвращении Наполеона. Последнего варианта опасались, однако больше других, так как боялись, что он повлечет за собой новую войну. Но прежде, чем решать вопрос о будущей власти, надо было сокрушить монархию Бурбонов. В этом все были единодушны. Наполеон с далекого острова Эльба пристально следил за происходящим в Франции. У него были свои основания для недовольства. Обязательства, принятые по договору фон Тенебло, не были выполнены. Он был разлучен с женой Марией Луизой и с сыном. Меттерниха, роль которого возрастала час от ч а с у более всего заботила, чтобы сын Наполеона не был рядом с отцом. Он опасался будущего Наполеона II и чтобы сделать невозможным появление. На французском троне продолжателя династии Бонапартов было решено сына французского императора превратить в австрийского принца. о т ц а ему должен был заменить бед австрийский император, во дворце которого воспитывался 1814 года будущий герцог Рейштадтский. Наполеон был оскорблен. Он терялся в догадках. Он не знал, то ли сама жена его оставила, то ли ее заставили с ним разлучиться. Он предвидел много, но никогда не допускал мысли, что у него отнимут сына и жену. В конце мая в Мальмезоне умерла Жозефина. Она была окружена вниманием. После отъезда Мари-Луизы и Она стала единственной императрицей, последним живым воплощением минувшей эпохи. К ней ездил и подолгу беседовал прогуливаясь по парку царь Александр. За ним потянулись все остальные: п русский король, великие князья Николай и Михаил, Бернадот, ставший наследником шведского престола, германские к у р ф ю р с т ы Маншелы. Она принимала всех с достоинством. Она оставалась первой дамой Франции к величайшему раздражению двора л ю б о в и к а XVIII. Но знаки внимания, почести, оказываемые ей, не радовали ее. В двадцатых числах Жозефина заболела, и врачи затруднялись поставить диагноз. 29 мая в возрасте 51 года она умерла. Когда в п о з ж е Наполеон спросил, пользовавшего ее доктора о р о чем она болела, какова причина ее смерти, врач ответил: горе, тревога, тревога за вас. Наполеон на Эльбе остался совсем один. Но не личные мотивы побуждали Наполеона к решающим действиям. Внимательно приглядываясь к событиям в Брантве. Наполеон все более убеждался в том, что реставрированную власть бурбонов народ не приемлет. Эльба не стала для него островом отдохновения, как он первоначально умиротворенно говорил. То была наблюдательная вышка, немного отдаленная, но вместе с тем и удобная. С нее легче было обозревать происходящее в с тане противника. У него были верные помощники. Камброн, Дро. в и д е н и я поступавшие к нему, были утешительны. Все были недовольны крестьяне, б у р ж ш а армия. В то же время до него дошли точные сообщения о том, что в Вене обсуждают, не переправить ли опасного императора Стюарба значительно дальше в Америку или на остров Святой Елены. Наполеон был человеком действия. Время его еще не прошло. Ему было 45 лет, в нем жил темперамент никогда не сдающегося раньше времени игрока. После недолгих раздумий он решился на смелый шаг.